Володя заплакал, и Ирина дала ему грудь. Это было, конечно, неправильно. Все авторитеты, включая ее собственную маму, твердя, что кормить надо строго по часам, а в остальное время вообще не подходить к ребенку. Пусть плачет, привыкает, что жизнь — суровая штука. Ирина слушала, теоретически соглашалась, но делала по-своему. Жизнь действительно не пряник, так что нечего самой прибавлять этой жизни суровости сын ел а ирина смотрела на спящего мужа вот близко уличных фонарей лицо его казалось незнакомым будто кто то чужой прилег на ее постель да и постель не ее здесь все чужое дом в котором она не росла мебель которую не покупала просторная кладовка забита старым хламом как у всех но это хлам кирилла а не ее свой она вынесла на помойку при переезде Ей некуда отсюда уйти. Ирина вздохнула. Володя уснул, выпустил грудь и со сосредоточенно хмурясь. Ирина осторожно положила его на кроватку, а сама вышла на кухню. Попить чаю с молоком для лучшей лактации. Ну и с печеньем. Что уж стесняться, уже все равно. Хоть и не было тому никаких прямых доказательств, но Ирина почти не сомневалась, что муж ей не верен. Влюбился в кого-то и или уже изменяет, или только собирается. Снова звонила девушка, просила Кирилла. И потому как издевательски она растягивала слова, Ирина поняла. Она прекрасно знает, что его нет дома. Просто хочет поиздеваться над обманутой женой. И только удалось убедить себя, что это ничего не значит, как Кирилл задержался якобы на работе и пришел домой поздно, явно пахнущий духами пуазон отвратительными, но модными. И это можно было бы как-то объяснить, только Кирилл всегда был с нею честен, не привык обманывать, поэтому не сумел произнести и «Я задержался на работе хоть сколько-нибудь правдоподобно». Ирина сделала вид, что верит, и молча накормила мужа, а потом легла рядом с ним, но ничего не случилось. Кирилл нежно поцеловал ее, отвернулся и уснул. Все эти поздние возвращения, следы чужих духов, звонки, сами по себе они ничего не значат. Нормальная женщина на них и внимания не обратит, если не чувствует древним первобытным инстинктом, что муж к ней переменился. Неверный муж может соблюдать конспирацию не хуже Штирлица, но нельзя скрыть от жены, что больше ее не любишь, и мысли твои заняты другой. Последние неделю Кирилл сам не свой, хмурый, рассеянный. После рождения Володи муж, вернувшись с работы, сразу включался в хозяйство, так что Ирине приходилось гнать его на диван или за письменный стол, а теперь он дежурно спрашивает, нет ли для него поручений, и уходит сидеть над своими бумагами. Допустим, Кирилл врет, потому что снова ходит в свой рок-клуб и не хочет, чтобы она об этом знала. Но зачем скрывать, если Ирина тысячу раз говорила, что не против, а наоборот, очень даже за. Да и запахло бы от него после Сейшена, прямо скажем, совершенно по-другому. Она налила себе чайку, щедро добавила молока из бумажной пирамидки и протянула руку к вазочке с сухарями. Все равно уже. Потеряла привлекательность. Так и без разницы, сколько весить. 80 килограммов или сто. У нее двое детей, так что выступать со сценами ревности нельзя. Егор привязался к Кириллу, относится к нему как к отцу. Кто знает, как в нем отзовется новое мужское предательство? Родной папа бросил. А новый мамин муж сначала стал родным папой, а потом тоже бросил. Нет, такие перегрузки не нужны детской психике. Придется терпеть изо всех сил не замечать очевидного, потому что если она ткнет Кирилла носом доказательства его неверности, то тут два варианта или он с облегчением предложит развод, или просто перестанет стесняться. Детям нужен отец, поэтому будем жить, как жили, но от любовницы я отказываться не собираюсь. Терпи, дорогая Ирина Андреевна, — усмехнулась она. А ведь когда вы сами валялись с женатым мужиком, вы же его нисколько не порицали. Наоборот, он казался вам очень умным и порядочным. Это жаба-жена была во всем виновата. Так и оставайтесь объективны. Не катите теперь бочку на своего мужа.